беломорвой избы. И хитрая печь волхва, на которой можно было и еду стряпать, и зелье возгонять, осталась в целость, только покрыта вся была копотью. Жихрь определил, что случилось здесь большая драка, поскольку тлеющие остатки лавок и табуретов были поломаны и порублены. С чёрной матницы свисали недгоревшие чучела, которых богатырь так боялся во время своего гостевания у волхва. Огонь должен был уничтожить здесь всё под честью, однако не уничтожил. Может, беломор смирил его чарами, а может, от жара лопнула бутыль с каким-нибудь вредным для огня зельем. Среди чучел, привязанный к матрице цепями за руки,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 Платье на старике обуглилось скоей, где лоскутами свисала кожа, когда богатырь снимал своего наставника с матницы, то услышал и понял, что у беломора все кости переломаны. Золотой искал тварь пустоглазая, сказал жихарь: "Ну как же ты, примудрый, седая головушка, их до себя допустил?"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 Но нет, был могучий волхв мёртвым, каким был бы на его месте всякий иной человек. И всё из-за меня, сказал богатырь. Все беды из-за меня. А теперь тут и верёвки не найдёшь, чтобы удавиться от стыда. От ныне не буду искать себе иной славы, как пришить гада пустоглазого.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 И вдруг от великой ненависти стрижена его голова помутилась, словно виноф он хлебнул от травы, поданной сером Мордердом. Богатырь упал на чёрные горячие ещё доски и только одно видел во сне, как вернулся в Сталинград в раньённых доспехах с предлинным мечом, как загнал не взоры с помощниками в проклятый кабак. как подпёр дверь бревном и под